Фолку хотел расспросить Морица о подробностях той ловли, но с дороги их окликнули товарищи. Солнце уже опустилось к самому горизонту, ворота лежали в нескольких сотнях шагов от них, а в наскор разбитом лагере уже разжигали костер для ужина. Фолка вздохнул и побрел готовить вечернюю трапезу. Штурм в ворот был назначен на завтра. Глава четвертая. казад И чего только эти большие не наплетут, думал вечером фолку, укладываясь спать. О каком ужасе они болтали! Земля как земля, скалы, холмы, речка, сады замечательные, руки бы только приложить. Он вздохнул, вспомнив огороды и полях обитания. Его ладони успели отвыкнуть от заступа, и сейчас у него появилось смутное желание вот просто так пойти и подрезать или окопать те яблони у реки. Однако ночь, проведенная у преддверия черной бездны, заставила его забыть обо всем. Провалившись как-то сразу в глухой тяжелый сон, Хоббит внезапно проснулся среди ночи в липком холодном поту. Он не помнил, что ему снилось, зная лишь, что это было мерзительно и отвратительно до тошноты. Лёжа на спине, он открыл глаза и едва не задохнулся. Воздух в фургоне показался ему до нельзя затхлым и тяжёлым. Он давил на грудь, словно мешки с песком, а вдобавок полог темноты, казалось, собрался в десятки и сотни из сине-чёрных клубков, и из каждого на фолку глядел чей-то холодный неживой взор. Хоббит окаменел и затрепетал, словно бабочка на булавке. Не было сил пошевелиться потянуться к оружию, закричать. Откуда-то из глубины сознания стал подниматься ощущаемый всем его телом, не только ушами, смутный гул. Повозка едва ощутимо вздрагивала. Откуда доносился этот гул, он не мог сказать. Он просто понял, что еще мгновение, и его дыхание пресечется навечно. Страха не было. На хоббита наваливалось небытие, бесформенное, всепоглощающее, неотвратимое. Рядом раздался тяжкий стон, и этот звук неожиданно придал хоббиту силы. Разметавшись в недобром сне, широко раскрывшимися, но невидящими мутными глазами, рядом с фолком глухо стонал Торин. Рука гнома медленно, неуверенными рывками, но все же ползла к только что сделанному топорищу из подаренного Олмером посоха. Хоббит дернулся, все внутри, казалось, оборвалось, и отчаянным движением подтолкнул оружие ближе к раскрытой дрожащей ладони гнома. Пальцы Торина вперись в рукоять. Опираясь на топор, он стал медленно выпрямляться. Волосы зашевелились на затылке хоббитов. Никогда еще он не видел у Торина таких глаз. Они выкатились из орбит. И даже в кромешной тьме под полгом фолка видел в них слабый отблеск пробившегося через случайную щель лунного луча. Эти широко раскрытые глаза были так же незрячи, как и несколько мгновений до этого, когда Торин еще и казался спящим. Неуверенным рывком гном двинулся к запахнутому полотнищу, закрывавшему на ночь вход в фургон, и, рухнув тяжелым телом на жалобно затрещавший полог вывалился наружу. Раздался глухой тупой стук. Это вывело хоббита из столбняка. Его пальцы крепко держали в мокрой от пота ладони кинжал. Подар Колмера у душья постепенно отступало. Собрав все силы, он бросился к Торину. Тот лежал на земле. Нелепо разбросав странно вывернутые руки, рядом валялся топор. Хоббит затравленно огляделся. Через желтые тучи проглядывал бледный лик омертвевшей луны. Мрак был повсюду. Призрачный налет ночного светила только оттенял его непроглядность. Фолк еще различал бок фургона рядом с собой. Но дальше все тонуло в бездонной и беззвучной темноте. Холодный... Равнодушный взгляд бесчисленных невидимых глаз по-прежнему шарил по телу хоббита, но теперь у него было оружие, и он мог защищаться. Если бы у него было время, он наверняка бы попытался вспомнить Анну Минос и призрак могильников, но здесь все было другое.